Глава 16. Перлайн. Наши дни. Ранним утром было еще темно, но уличные фонари и лампы для освещения места преступления превратили Dockwood стрит в сверхъестественную смесь яркого света и кромешной тьмы. Полицейские общественной поддержки оцепили территорию перед домом Раджа и охраняли место преступления. Криминалист Харрисон фотографировал тело А старший эксперт-криминалист Верн делал заметки. За стенами из бежевого кирпича не гремела музыка. Внутри коллеги Перллайн записывали имена. Теперь каждый в этом доме подозреваемый или свидетель того, что очень похоже на убийство. Перллайн внимательно осмотрела улицу. Четыре полицейских машины с синими мигалками припарковались дальше и выглядели блестящими новенькими игрушками по сравнению с раздолбанными машинами Догвуд-стрит. Из-за подрагивающих занавесок выглядывали соседи, одинокий уличный фонарь мигал, словно вот-вот погаснет. В воздухе висел густой, не такой уж невинный аромат марихуаны. Полицейские в форме стучали в двери, и опрашивали жителей, интересуясь, не спали ли они и видели ли что-нибудь. Полиция наводнила район, восемь человек искали детей в лесу. Перлайн нахмурилась, ноги так изудели. Ей не терпелось присоединиться к поискам, но ее первоочередная задача состоит в другом. Она еще раз осмотрела место преступления. На вид все в порядке, но ей надо сформулировать оперативные версии для расследования. К ней подошел Дипс. Эбеновый лоб пересекали тревожные морщины. От его присутствия в груди полегчало. Молния мелькнуло, и тут же пропало желание оказаться в его объятиях. Электризующая, но не неподобающая ни теперь, ни когда либо. "Ты в порядке?" нахмурился он. "Выглядишь не слишком хорошо". все хорошо, спасибо". Перлайн мельком взглянула в сторону голубой Kia Soul, припаркованной возле дома Раджа, но потом присмотрелась повнимательнее. На тротуаре, в ярде или около того от машины лежал маленький тапочек, детский. Не отводя глаз, она приложила горячую ладонь к животу, взглянула на Дипса. Его лицо побледнело. Он тоже увидел. Верн нырнул под ленту и подскочил к ним, вытерло ладонью и бросил взгляд на тапочек. О, вы увидели? Хорошо. Он отвел взгляд от мягкого розового единорога и показал на тело на дороге. Боже, мужчину забили до смерти. Его тело было искорежено, рот застыл в жестокой улыбке. Открытые глаза смотрели в пустоту. Белки испещрела паутина лопнувших капилляров. Кожа вокруг глазниц опухла, напоминая фаршированные цветки цукини. Капли крови на футболке походили на красное конфетти. Перллайн продолжала смотреть, стараясь выглядеть бесстрастной и отстраненной, но горло жгла желчь. В своей жизни она видела избитые тела, Но так и не выработала невосприимчивость. Да и никто не выработает, если он не социопат. Единственный способ справиться отправить ужас на мысленную свалку и стараться давить его, как только вылезает. Конечно, сказать легче, чем сделать. Иногда по ночам в голове крутилась кровавая карусель образов, и единственным способом ее остановить было включить ночник и гуглить фотографии щеночков. Я вызвал кого-то из лаборатории приехать проанализировать брызги крови, сказал Верн, странно глядя на неё. Есть при нём документы. Верн передал ей водительские права в пакете. Имя гласило Бред Керби. Фотография соответствовала мёртвому человеку на земле. Хорошо. Есть признаки использования оружия. Верн покачал головой. Влажная прядь упала на его покрасневшие глаза. Нет, видишь, эти следы явно указывают на повреждения от ударов. Этого человека очень сильно избили. Неясно, что стало причиной смерти: перенесённые побои или удар головой при падении. Под головой мужчины образовалась лужа крови, казавшаяся на бетоне чёрной. Перлайн почувствовала подступающую тошноту. Следы сопротивления множество. Он активно отбивался, но, я думаю, был в меньшинстве против двоих или больше. Почему так? Верн показал на маленький треугольный след на правом виске мертвого мужчины. Похоже на отпечаток кольца, указывает на одного преступника. Видишь тут?» Верн показал на садину на правой стороне рта мужчины. Если нападавший не снял кольцо, чтобы нанести еще один удар, подозревает, усадину нанес второй человек. Это совпадает с показаниями Кристал Радж, сказала Перлайн. Дипски внул. Кросс сказал, что она видела, как ратши еще один бежали за двумя детьми. Перлайн вытерла лоб рукавом. Что-нибудь еще?» Верн мрачно улыбнулся. Боюсь, нет. Дипс потер челюсть. Его глаза выдавали страх, тот самый, который испытывала сама Перлайн. Страх за совершенно невинных, за детей. Возможно, страх того, что она не годится для этого дела. Можешь понаблюдать здесь. Дипс кивнул и насупился на нее. Ты уверена, что в порядке? Она обсуждала с ним дело Харт. Он предложил терапию, и она сорвалась на него. И тем не менее, ее сердце забилось быстрее от ласковой заботы в его взгляде. Его обеспокоенность против воли тронула ее и вселила страх, что он прав. Она сегодня комок нервов. Дипс видит трещины в ее фасаде. В этом-то и заключается проблема с ним. Он слишком проницателен. Он слишком хорошо ее понимает. Перлайн выпрямила спину, осмотрелась вокруг, надеясь, что остальным не так очевидны ее затруднения. Я в порядке, спасибо. Он еще секунду удерживал ее взгляд, пристально и понимающе всматриваясь в её глаза. Да и знаете, если я тебе понадоблюсь. Она кивнула, желая всего на секунду открыться, но сдержалась. Это не принесет ничего хорошего. Если она сейчас признается в своих страхах, то скорее всего сломается. А когда пропали двое детей и у ее ног лежит мертвый человек, это не вариант. Дипс внимательно посмотрел на нее, потом присоединился к Вёрну. С тяжелым сердцем Перлайн обратила внимание на криминалиста Харрисона, фотографа. Она взяла себе за правило получить как можно больше информации о роли каждого. Кто принимает участие в осмотре места преступления. Общаясь с коллегами и прочитав все, что могла, она приобрела глубокое понимание фундаментальной роли каждого человека. Перллайн было необходимо чувствовать, что она контролирует расследование. Точное знание того, что должен делать каждый участник, когда и как он должен это делать, также значило, что она могла быстро заметить нестыковки, некомпетентность или ошибки. К сожалению, ошибки, вызванные человеческим фактором, встречались гораздо чаще, чем следовало бы. Иногда ей становилось больно от досады на чужие ошибки. Она несколько минут наблюдала за Харрисоном. Он перешел от общих снимков к крупным планам отдельных вещдоков. Как и положено, он использовал штатив и профессиональный свет, чтобы добиться оптимальной детализации и чёткости. Эти снимки, в частности, помогут криминалистической лаборатории анализировать улики. Если этот мужчина правильно выполнит свою работу, в фотоотчет войдут сведения о каждой фотографии, включая ее номер, описание и расположение предмета или места, время и дату, когда сделан снимок, и любые подробности, которые могут иметь значение. Полнота и точность фотоотчета принципиально важны. Без него фотографии с места преступления потеряют свою пользу. Но бывает случаются ошибки, подробности теряются. Во время расследования убийства Кеннеди фотографы ФБР не сделали описания своих снимков. В результате позже следователи не смогли отличить входные и выходные отверстия от пуль, а это критически важный фактор в определении местоположения стрелка. Человеческая ошибка, не больше ни меньше. Перл такого не терпела, и все таки понимала, что совершенство невозможно. Непогрешимых не бывает. Ошибаются все, включая ее. Даже побои в детстве не излечили ее от этого. Она часто прокручивала в голове дело Харт, гадая, не пропустила ли что-нибудь, не ошиблась ли где-то. Сердце странно забилось, словно пойманная бабочка. Она прижала ладонь к груди. Господи, возьми себя в руки. Стиснув зубы, Перлайн сказала себе, что это вовсе не одержимость всё контролировать. Пристальное внимание к процессу полезно, если она будет проверять работу людей, и приучить себя и других к высоким стандартам, решающие улики с куда меньшей вероятностью утекут сквозь дыры и создадут огромную кровавую лужу. Харрисон крупным планом снял правый глаз жертвы. Тот напоминал пережеванную сливу. Перлайн передёрнула. Рач столь же свиреп, сколь и Станет ли он вредить детям? Положив ладонь на живот, Она одобрительно кивнула Харисуну и подошла к художнику. Перлайн с удовлетворением отметила, что на рисунке указаны такие подробности, как расстояние от двери Раджа до тела. Женщина была талантливой и аккуратной, в точности как ей положено. Вторая женщина писала заметки на планшете. Перлайн подошла к ней и представилась, поскольку не была знакома с этой миниатюрной блондинкой, которая выглядела так, будто только что окончила университет. Но это не значит, что молодая женщина неопытна. Перлайн давно научилась не судить книгу по обложке. Она ознавала очаровашек, которые скрывали свои извращенные замыслы за обаятельными улыбками и прелестным невинным фасадом. Женщина протянула руку. "Следователь Скайларк, приятно познакомиться, главный инспектор Оттолайн. Я только что закончила описание. Хотите взглянуть на мои заметки?" Перлайн кивнула определенно, Как можно, короче, пожалуйста. Ларк подняла бровь, но никак не прокомментировала. Только поправила очки на носу, провела по экрану и передала планшет Перлайн. Перлайн как могла быстро просмотрела заметки, с удовлетворением отметив, что у следователя превосходные навыки в искусстве научных наблюдений. Место преступления. 3 июня, суббота. Уличный фонарь на Догвуд-стрит мигает. Тапочек в виде единорога, детский размер 13. У задней части небесно-голубой Kia Soul, регистрационный номер KIA 5IN, припаркованный на тротуаре у дома 29Д. Погода влажная, 21 градус по Цельсию. Жертва мужчина, европеоид, рыжие волосы, 25-30 лет. Лежит на дороге напротив дома 29Д на спине. Глаза закрыты. Левая щека на асфальте. Правая рука поперек груди, левая рука вдоль тела. На жертве белая футболка, синие джинсы, белые кроссовки Nike. Кровь на футболке, руках, джинсах и кроссовках. На лице и руках видны синяки и ссадины. Перлайн прочитала достаточно. Заметки подробные. Насколько она видела, молодая следовательница ничего не упустила. И как она и надеялась, Ларк отметила необычное присутствие детского тапочка. Перлайн с облегчением отдала планшет обратно. Хорошая работа, Ларк. Оставлю вас. Она подошла к Дипсу и кивнула, стремясь скрыть пронзавшую сердце панику. Куда могли отправиться эти дети? Он посмотрел на Гримстоунский лес. Они могут прятаться там. Может, вышли с другой стороны. Что за этим лесом? С западной стороны в основном поля слева дома. Можно пройти насквозь и выйти на Берч Close. Может, они знают кого-то, кто там живёт? Может. Но почему двое маленьких детей вообще оказались на улице в два часа ночи? Сбежали? Возможно. А ещё я думаю, что в этом районе изрядная доля преступников. Может совпадение. Может кто-то похитил этих детей, и они сбежали? Или их отпустили, потому что родители отказались платить? Может быть. Может, они заигрались допоздна, и родители решили преподать им суровый урок и заперли дверь, они увидели, как рачка кого-то избивает и удрали? В таком случае есть шанс, что дети живут поблизости. Может, обход домов будет успешным? Можем только мечтать, сказала она, стараясь звучать спокойно. Дип вздохнул и потер челюсть. Поднял руку, потом уронил. Перлайн заставила лихорадочное биение в груди замедлиться и поспешила к дому Раджа. У входной двери Раджа Перлайн встретил молодой полицейский. Все трое мужчин утверждают, что им неизвестно местонахождение Конора Раджа или Майка Гибсона. Они сказали, что Радж и Гибсон ушли приблизительно в два часа. Мы пытались поговорить с миссис Радж, но она не очень откровенна. Однако она подтвердила показания остальных, сказав, что ни она, ни ее сын, ни трое присутствующих не выходили из дома. Он замолчал, провел рукой по волосам. Нам отпускать остальных. Записали их данные. Да. Хорошо. Да, отпускайте. Он кивнул и проводил ее в гостиную, в которой обнаружилось большое количество пивных банок, но что неудивительно, никаких следов марихуаны, бонгов или других наркотиков. На диване из искусственной кожи сидели трое мужчин, на вид под кайфом, от них несло коноплёй. Перлайн их не знала. Миссис Радж сидела на круглом кресле, держа на коленях сына, и дрожащими пальцами гладила его по голове. Размазанная тушь, бледное лицо, сильно выпирающие ключицы под майкой, похожие на выкопанные кости. Её правая нога судорожно дёргалась, пальцы свободной руки барабанили по бедру. Перелайн встретилась с ней глазами и натянуто улыбнулась. Полицейский обратился к троим мужчинам, которые похватали свои сумки и убрались чуть ли не бегом. У Перлайн чесались руки открытие обыскать сумку каждого. Но она здесь не из-за наркотиков. Она здесь, чтобы расследовать убийство и найти двух пропавших детей. Перлайн примостилась на краешке дивана и достала из кармана блокнот и ручку. Она осмотрела тело женщины на предмет травм, но ничего не обнаружила. Вероятно, они под одеждой. В бук прошила резкая боль, и перед мысленным взором с прискорбной четкостью воскресло прошлое. Как всегда, ее мысль разбило одно и то же воспоминание. И Перлайн отшатнулась от образа возвышающегося над ней отца с ремнем в руке. Она всегда ощущала себя такой маленькой и слабой, беспомощной. Но больше она не беспомощная. Она не может позволить себе быть беспомощной, ведь на кону жизни детей. Тем не менее, что бы она ни делала, запуганный ребенок, которым она когда-то была, все еще жил в ней так же, как он все еще живет в кристал Кристалрач. Разница только в том, что ее мучитель гниет в могиле, а у Кристал нет. Вздрогнув, Перлайн заставила себя отвлечься от прошлого и посмотрела на щуплую шею женщины. Ей захотелось обнять молодую женщину, убедить ее обратиться за помощью, привлечь к суду и уйти от жестокого мужа. Но домашнее насилие это сложный лабиринт а Она не имеет квалификации указать женщине верное направление и не знает, что надо говорить. И она точно не имеет права судить, когда сама так много лет молчала об отцовской жестокости. Перлайн мысленно вздохнула. Ей известно о психологических манипуляциях и жуткой власти абьюзеров над своими жертвами. Уйти не так-то просто. Не просто преодолеть практические и материальные аспекты побега, а вырваться и сбежать из психологической тюрьмы еще сложнее. К тому же, Кристал Радж противостоит не абы кому. Она имеет дело с наркоторговцем, у которого глаза и уши по всему юго-западу. Для Кристал побег будет намного сложнее, чем для большинства. Но может быть, если Перлайн хорошо сделает свою работу и поймает Раджа, самая большая проблема Кристал он исчезнет навсегда. И они с сыном смогут начать с чистого листа где-нибудь в безопасном месте, далеко от отражи этой безумной нездоровой жизни. Перлайн протянула руку с облегчением, заметив, что Тани дрожит. Женщина помедлила, но потом приняла ее. — Здравствуйте, миссис Рач. Я инспектор уголовной полиции Оттолайн. Зовите меня Кристалл. Перлайн кивнула. Мне сказали, что вы вызвали полицию. Кристалл Рач прикусила ноготь. Да, можно я сначала уложу Тайлера. Да, конечно, но завтра Тайлеру надо будет побеседовать со специально обученным детективом, чтобы изложить свою версию событий. Ох, хорошо, конечно. Тайлер, милый, беги в кроватку, хороший мальчик. Мальчик кивнул, избегая смотреть на Перллайн, и повернулся к матери. Выглядел он здоровым. Она не заметила признаков недоедания или травм. Но глаза у него были не такими живыми, как у других детей. Такая жизнь уже разрушала его детство, соскребая невинность и счастье мальчика. Ребенок знал, чем его отец зарабатывает на жизнь. Вероятно, он даже пытался спрятаться от этого знания, но понимал, что его папа из плохих ребят. Конор Рач не похож на других пап. Его папа занимается плохими делами, совсем как мой. Ее сердце сжалось, когда маленький мальчик обнял маму и выбежал из комнаты. Перлайн подождала, пока его шаги затихнут, и спросила: "Мой коллега сказал, что вы видели, как двое детей бежали в лес. Во сколько это было?" "Не знаю, около часа, может, двух". "Мне очень важно знать время. Кристал, подумайте получше. Ближе к часу или двум?" Она покусала губу. "Думаю, к двум". Сложно сказать, я была сильно пьяна Все еще. Слушайте, я только хочу быстренько сказать, что уверена, мой кон не обидит деток. В смысле, у него есть Тайлер, он любит детей. Но я волновалась, потому что есть же настоящие психи, ну, знаете, сумасшедшие извращенцы, которые похищают маленьких детей, чтобы делать с ними Бог знает что. И кто именно их преследовал? Вы можете назвать их имена? У Кристалл был такой вид, будто ей дали пощечину. А, да, простите. Ладно, это был мой кон и Майк Гибсон. Перлайн уставилась на молодую женщину. Она чувствовала запах алкоголя от ее кожи, видела сосуды в ее глазах. Сколько лет детям приблизительно? Девочка побольше, не знаю, лет 11-12. Мальчик маленький, пять или шесть, не уверена. Может, старше. Ростом примерно как мой тай. Да, может, семь-восемь. Можете описать, как они выглядели? Цвет волос, одежду. На мальчике был зеленый комбинезон, у девочки пышные волосы. Какого цвета волосы у девочки? Не знаю, кажется, коричневые, может, черные». Перлайн скрипнула зубами. А у мальчика? Кристал пожала плечами. Простите, было темно. У них с собой было что-нибудь. Кристал снова прикусила губу. Кажется, у мальчика был рюкзак. О, да, был. В Виде божьей коровки. Помню, что подумала, какой он милый. Перлайн записала информацию в свой блокнот. Она посмотрела на Кристал. У вас есть фото мужа и Майка Гибсона? Кристал кивнула. Она достала из кармана розовый телефон, разблокировала, открыла галерею и отдала телефон Перлайн. Пэрлайн уставилась на фотографию двух сидящих на диване смеющихся мужчин с самокрутками. Кристалл встала на цыпочки и показала поверх плеча Пэрлайн. Здоровяк, Майк Гибсон, а это ваш муж, сказала Перлайн, глядя в темные бездушные глаза мужчины. Кристалл выдохнула алкогольные пары. Да, это он. Могу я пока позаимствовать ваш телефон? Да, конечно. В дверь сунулся Дипс и поманил ее. Перлайн поблагодарила Кристал Ратч и вылетела из комнаты. Только что нашли еще одно тело, запыхавшись, сказал Дипс. «Чье?» — прохрипела она. Пожалуйста, только не дети. Не знаю, она прикусила губу. Где? В лесу.